Глава 13 Августу был уже за семьдесят. До последнего времени никому и в голову не приходилось считать его стариком. Но недавние государственные семейные катастрофы сильно изменили его. Характер у него стал неровный. Ему все труднее было приветствовать случайных посетителей с былой любезностью и не выходить из терпения на публичных пирах. Порой он раздражался даже на Ливию. Однако Август по-прежнему работал, не покладая рук, и дал согласие еще десять лет управлять империей. Когда тебе и Германик бывали в Риме, они брали на себя многие обязанности Августа, которые раньше он исполнял сам, и Ливия трудилась усерднее, чем всегда. Во время Балканской войны, когда Август уезжал из Рима, он оставлял ей дубликат своей печати и, поддерживая с ним тесную связь при помощи конных курьеров, Ливия сама вершила все дела. Август более или менее примирился с тем, что его преемником будет Тиберий. Он считал, что с помощью Ливии Тиберий сможет довольно неплохо править, продолжая его августа политику, но льстил себя надеждой, что когда он умрет всем будет не доставать отца отчизны и время его правления, зовут веком Августа, как называли золотым веком Нумы время правления этого царя. Несмотря на исключительные заслуги Тиберии перед Римом, лично он был непопулярен, и вряд ли его популярность возрастет, когда он станет императором. Август был доволен, что естественным преемником Тиберии станет Германик, будучи старше своего названного брата Кастра родного сына Тиберия, и что маленькие сыновья Германика Нерон и Друз из его собственного рода. Хотя судьба воспротивилась тому, чтобы родные внуки наследовали ему, настанет день, когда он, Август, снова будет править Римом, так сказать, в лице своих правнуков. Август, как почти все прочие уже Начисто забыла о республике и считал, что сорок лет тяжелой и беспокойной службы на благо Рима дают ему право передать бразды правления, будь ему так вздумается, своим наследникам вплоть до третьего колена. Пока германик был в Далмации, я не писал ему о пустуме, боясь, что какой-нибудь агент Ливии перехватит мое письмо. Но как только он вернулся с войны, я все ему рассказал. Он сильно встревожился и признался, что не знает, чему и верить. Германику было не свойственно плохо думать о людях, если ему не представляли неопровержимых доказательств того, что тот или иной человек действительно плох. Напротив, он был склонен приписывать всем самые благородные мотивы их поступков. Эта его крайняя простота обычно служила ему не во вред, а на пользу. Большинство людей, с которыми он сталкивался, льстило его высокое мнение об их моральных устоях, и они старались не уронить себя в его глазах. Конечно, если бы германик оказался во власти отпетого негодяя, благородство сердца погубило бы его. Но, с другой стороны, если в человеке было хоть что-то хорошее, при Германике это всегда давало себя знать. Поэтому теперь он сказал мне, что не может поверить, будто Ливилла или Эмилия способна на такую низость. Хотя в последнее время, признался он, Ливилл его разочаровал. Он также сказал, что не видит, какие у них могли быть мотивы. А сваливать все, как я это сделал, на бабку Ливию просто смешно. — Кто, будучи в здравом уме, — негодующе спросил германик, — заподозрит Ливию в том, что она подстрекала их к этому? злома поступку. С таким же успехом можно заподозрить добрую богиню в том, что она отравила городские колодцы. Но когда я спросил в свою очередь, действительно ли он верит, будто постум совершил одну за другой две попытки к изнасилованию, причем обе на редкость безрассудны, а затем даже если допустить, что он был в них виноват, солгал Августу и нам, германик ничего не ответил. Он всегда любил постума и верил ему. Я воспользовался этим и заставил германика поклясться духом нашего дорогого отца, если он когда-нибудь найдет хоть малейшие свидетельства, что постум был осужден несправедливо, все рассказать Августу, заставить его вернуть Постум обратно и наказать лжецов по заслугам. В Германии почти ничего не происходило. Теперь и удерживал мосты, но не решался переходить на другую сторону Рейна, не будучи уверен в своих войсках, которые ему усердно штравал. Германцы тоже не пытались пересечь реку, а Август снова потерял терпение и стал побуждать Тиберия, не откладывая отомстить за Вара и вернуть утраченных орлов. Тиберий отвечал, что стремится к этому всей душой, но войска еще не способны выполнить эту задачу. Когда германик окончил свой срок исполнения магистратуры, Август отправил его к Тиберию, и тому волей-неволей пришлось проявить активность. Надо сказать, что Тиберий вовсе не был ленив или труслив, просто крайне осторожен. Он пересек Рейн и захватил часть утраченной провинции, но германцы избегали генерального сражения, и Тиберию с германиком, не желавшим попасть в засаду, Путалось сжечь лишь сколько-то вражеских лагерей на Рейне, да продемонстрировать свою военную мощь. Было несколько схваток, из которых они вышли победителями и взяли сотни, три или четыре пленных. Римские войска оставались в этом районе до осени, а затем вновь пересекли Рейн. В весной время отмечался так долго откладываемый триумф, назначенный по поводу победы над далматинцами, К нему прибавился второй за германский поход, главным образом, чтобы вернуть доверие народу. Нельзя не отдать должного благородному поступку Тибири, хотя побудил его к нему германик. Показав во время триумфа Батона, пленного долматского вождя, Тиберий затем освободил его, пожаловал большую сумму денег и поселился всеми удобствами в Равене. Батон заслужил это. Однажды он великодушно дал возможность Сибири уйти из долины, где тот оказался заперт с большую частью своего войска. Германик был назначен консулом, и Август направил в Сенат официальное письмо, где рекомендовал его вниманию Сената, а Сенат — вниманию Тиберии. Рекомендуя Сенат Тиберию, а не наоборот, Август давал понятие то, что назначает Тиберии своим преемником император высшей Сената и то, что он не намерен произносить по его адресу хвалебную речь, хотя и произнес ее по адресу германика. Агриппина всегда сопровождала мужа в военных походах, как в свое время моя мать. Она это делала в основном из любви к нему, но также и потому, что не хотела оставаться одна в Риме, где ее могли призвать к Августу из-за сфабрикованного обвинения в прибыль Она не знала, как не относится Ливия. Агриппина была типичная римская Матрона из старинных легенд, сильная, мужественная, скромная, благоразумная, набожная, целомудренная и плодовитая. Она уже родила Германию по четырех детей, а в дальнейшем родит еще пять. Хотя правило Ливии насчет моего присутствия, вернее отсутствия за ее столом не было отменено, А мать по-прежнему обходила со мной более чем прохладно, германик при каждой возможности приглашал меня в компанию своих благородных друзей. Ради него они относились ко мне более или менее уважительно, но взгляд семьи на мои умственные способности был известен и считалось, будто теперь его разделяет, поэтому никто не домогался моего близкого знакомства. По совету Германика я объявил, что намерен устроить публичное чтение моего последнего исторического труда и пригласил ряд известных любителей и знатоков литературы. Книга, которую я собирался читать и над которой много работал, должна была представить интерес для слушателей. Я разбирал в ней формулы, применяемые от русскими жрецами во время ритуальных омовений, и давал перевод каждый из них на латынь, что плевало новый свет на многие наши очистительные обряды, точное знание которых со временем стало неясным. Германик предварительно прочитал эту работу от корки до корки и показал матери и Ливии, которые одобрили ее, а затем великодушно послушал меня, когда я репетировал. Он поздравил меня как по поводу самой работы, так и исполнения, и, по-видимому, его отзыв стал широко известен, так как комната, где я намеревался читать, оказалась набита битком. Ливии не было, Августа тоже, но мать, сам Германик и Ливила пришли. Я был в прекрасном настроении и нисколько не нервничал. Германик предложил мне подкрепиться перед чтением бокалом «Хорошего вина», я решил, что это превосходная мысль. Поставили кресло для Августа, если ему вдруг вздумается прийти, и для Ливии. Роскошные кресла, в которых они всегда сидели, посещая наш дом. Когда все собрались и заняли места, двери закрыли, и я начал читать. Читал я отлично, следя за тем, чтобы не спешить и не тянуть, не кричать и не произносить слова слишком тихо. Читал так, как надо, и чувствовал, что аудиторию, ничего не ждавшую от меня, чтение невольно захватило. И тут, как назло, раздался громкий стук в дверь. Никто не открыл ее, и стук повторился. Затем загрохотала ручка, и в комнату вошел самый толстый человек, какого я видел в жизни. В тоге всадника с большой выштой подушкой в руке. Я перестал читать, так подошел к трудному и важному месту, а меня никто не слушал. Все взгляды устремились на всадника. Он заметил Ливия и приветствовал его с певучим акцентом, присущим, как я потом узнал, подуанцем. Затем обратился с приветствием ко всем присутствующим, что вызвало приглушенные смешки. Толстяк не обратил особого внимания на Германика, хотя тот был консул или на нас с матерью, хотя мы были хозяева дома. Оглядевшись в поисках места, он увидел кресло Августа, но он оказался ему узким, и он завладел креслом Ливии. Положил на него подушку, собрал у колен плащ и с ворчанием уселся. Естественно, кресло, старинное и очень хрупкое, вывезенное из Египта в числе прочей мебели, захваченной во дворце Клеопатры, с треском под ним развалилось. Все, кроме Германика, матери, Ливии и наиболее серьезных людей среди присутствующих, разразились хохтом. Но когда толстяк со стонами и проклятиями поднялся, потирая ушибленные места и вышел в сопровождении вольноотпущенника из комнаты, тишина восстановилась, я пытался продолжать. Однако я никак не мог унять смех, у меня сделалась истерика. Возможно, причиной тому было выпитое вино, а возможно то, что я... Видел лицо толстяка, когда под ним подломилось кресло, чего не видел никто другой, так как кресло стояло в первом ряду, и он уселся прямо напротив меня. Так или иначе, я обнаружил, что не могу сосредоточиться на ритуале омовения у этрусков. Сперва слушатели разделяли мое веселье и даже смеялись вместе со мной, но когда, с трудом преодолев следующий абзац, я случайно взглянул уголком глаза на злосчастное кресло, еле стоявшие на расколотых ножках, и опять расхохотался, а аудитория стала выказывать признаки нетерпения. Но это еще не все. Только я успокоился, как двери распахнулись, и в комнату вошли. Кто вы думаете? Ну, конечно, Август и Ливия. Они торжественно прошествовали между двумя рядами стульев, и Август сел, Ливия собиралась сделать то же самое, но тут увидела, что кресло сломано, и спросила громким голосом, кто сидел на моем кресле? Германик прилагал все старания, чтобы объяснить Ливии, в чем дело, но она решила, что над ней потешаются и вышла из комнаты. Август со смущенным видом последовал за ней. Кто меня обвинит в том, что я провалил чтение? Должен быть, сам злой бог мом уселся в это кресло, потому что спустя пять минут ножки его разъехались, и оно снова рухнуло на пол. С одной из ручек отломила золотая львиная голова, и покатилась мне прямо под ноги. Я снова потерял над собой контроль и, задыхаясь, заклёбываясь и хрипя, принялся громко хохотать. Германик подошел ко мне и умолял взять себе в руки, но я смог лишь поднять с пола львиную голову и беспомощно указать на кресло. Если Германия когда-либо сердился на меня, это было в тот раз. Я очень расстроился, увидев, что он сердится. Это сразу отрезвило меня. Но я потерял всякую уверенность в себе и начал так сильно заикаться, что мне, увы, пришлось замолчать. Германия изо всех сил старался спасти положение, Он предложил, чтобы мне вынесли благодарность за мой интересный труд, выразил сожаление, что неудачное происшествие вынудило меня прервать чтение и заставило отца отчизны и сиятельную Ливию и его супругу лишить их своего общества, а также надежду, что в самом ближайшем будущем, при более благоприятных обстоятельствах, я прочитаю еще какой нибудь из своих работ. На свете не было более заботливого брата и более благородного человека но я с тех пор ни разу не читал своих трудов на публике. Однажды Германик пришел ко мне с очень серьезным и мрачным видом. Долгое время он молчал, но он наконец решился и заговорил. «Я беседовал сегодня утром с Эмилием, и мы вспомнили о бедном постуме. Эмилий сам завел о нем речь, спросив, в чем именно его обвинили, и сказал, по-видимому, вполне искренне, что, как он понял, постум пытался совершить насилие над двумя патрицанками, но никто, похоже, не знает, кто они. При этих словах я пристально на него посмотрел и увидел, что он не лжет. Тогда я предложил поделиться с ним своими сведениями, но только если он обещает держать в тайне то, что он от меня услышит. Когда я сказал, что одна из женщин, его собственная дочь, обвинившая постума в том, Вот он хотел лишить ее невинности, причем не где нибудь а в родительском доме. Эмилий страшно был удивлен и не хотел мне верить. Он сильно разгневался и сказал, что воспитательницу Эмилии, несомненно, не покидала комнаты, пока там был постум. Он хотел пойти к Эмилии и выяснить, правда ли все это, и если так, почему он слышит эту историю впервые. Но я остановил его, напомнив об обещании. Я не доверял Эмилии. Вместо этого я предложил расспросить воспитательницу, но так, чтобы не напугать ее. Эмилий послал за ней и осведомился, о чем разговаривали постум и Эмилия во время ложной тревоги насчет воров, в тот последний раз, когда постум у них обедал. Сперва женщина ничего не могла вспомнить. Но когда я спросил, не о фруктовых ли деревьях, она сказала, да-да, конечно, о вредителях фруктовых деревьев. Эмили поинтересовался, не говорили ли они во время его отсутствия о чем-либо еще, и воспитательно ответила, что нет, насколько ей известно. Она припомнила, что постум объяснял новый греческий способ борьбы с вредителями под названием араб. Это вызвало у нее большой интерес, так как она знает толк в садоводстве. — Нет, — ответила женщина, — она ни на секунду не отлучалась из комнаты. — Поэтому, — продолжал генманик. Я пошел затем к Кастру и словно случайно завел разговор о постуме. Ты помнишь, что поместье постума было конфисковано, пока я был в Далмации, и продано с торгов, а вырученная сумма внесена в военную казну? Так вот, я спросил, какая судьба постигла мое столовое серебро, которое постум как-то взял у меня для какого-то пира, и Кастер надоумил меня, как получить его обратно. Затем мы перешли на его ссылку. — Кастер ничего не пытался скрыть, — говорил Безобиняков, — и я рад сказать тебе, что вполне уверен, он в заговоре не участвовал. — Но ты признаешь теперь, что заговор был? — с жаром спросил я. — Боюсь, иначе всего этого объяснить нельзя. Но Кастер невинен, я не сомневаюсь. Он сам, не дожидаясь расспросов, рассказал мне, что по наущению и левил, и дразнил постумов в саду как и говорил тебе постум. Он это делал потому, что постум пялил глаза на Левилу, и ему, и ее мужу, это не нравилось. Он добавил, что не сожалеет об этом, хотя шутки его были не самого лучшего вкуса. Ведь после того, как этот сумасшедший попытался насильно овладеть Левилой и нанес серьезные раны ему самому, жалеть о каких-то там словах было просто глупо, он верит, что постум пытался изнасиловать Левилу «Да». Я не стал открывать ему глаза. Я не хочу, чтобы Ливила знала о наших подозрениях, ведь она сразу же сообщит о них Ливии. «Теперь ты видишь, германик, что все это дело ее рук?» Он не ответил. «Ты пойдешь к Августу?» «Я дал тебе слово. Я всегда держу слово. Когда ты пойдешь к нему?» «Сейчас».